Глава 10. Я наклонился, рассматривая, как в хорошо освещенном пространстве духовки медленно вращается на вертеле здоровенный то ли гусь, то ли тетерев. Из крохотных отверстий в стенках время от времени упруго выстреливают струйки не то воды, не то специй. Блестящая коричневая корочка сверкает. Я уже ощутил, как захрустит на зубах толстая нежная корочка, впитавшая в себя все ароматы и одуряющие запахи. — Вот почему американцы, — сказал я с чувством, — самая толстая нация. Но — Но-но, — сказала она, — уже не американцы. У нас мода на здоровый образ жизни, а вот в России... — Открывай, — прервал я, — видишь, уже готово. — Еще четыре минуты, — уточнила она, — здесь все выверено. — А плита штатовская, — заметил я, — кухня почти вся мебель китайская, а вот аппаратура... — Молодцы, этого отдавать нельзя. — «Подумать только. Хай-тек и здесь рулит. Кофеварка в Инете?» «А откуда ей еще скачивать новые рецепты?» — ответила она. «Следит, всюду шарит. Заодно и апгрейдится». Я кивнул. «Моим родителям трудно представить, что купленная однажды вещь не стареет, а начинает работать все лучше». «И возможностей», — подтвердила она, — «у нее откуда-то становится все больше. До сих пор сама изумляюсь». «Изумляюсь и радуюсь», — подтвердил я. «Мы все меняем мир. Для всех». Таймер пикнул. Барбара сделала перед плитой понятный жест, и передняя стенка подалась вперед, распахивая залитую ярким светом оранжево-коричневую тушку гуся. Одуряющий аромат шибанул в лицо. Я охнул. Барбара ловко вытащила коричневое тельце и сразу переложила на блюдо. Дверка печи величественно закрылась. Свет внутри погас. Я разрезал гуся на части, поинтересовался. «А почему это милая птичка?» «А что надо было?» «Ну, телятина, говядина». Она сдвинула плечами. «Мужчины почему-то предпочитают гуся, даже больше, чем курицу». «Наверное, — предположил я, — гусь покрупнее. Неважно, я тоже из большинства. Гусь — это круто. Думаю, мы с тобой управимся». «Мне вон тот кусок», — скомандовала она. Все-все, довольно. Ладно, и этот, но не больше. Я тоже поглядывал на часы. Дуайт выйдет на улицу встречать. У меня пропусков в Пентагон нет и не будет. Да и ненадолго приехал. Барбара жует тоже споро и безостановочно, как мощная камнедробилка. В армии учат есть быстро. Еще минута на то, чтобы обуться. Мы управились и уже при полном параде вошли в лифт. Внизу морпех на пульте охраны посмотрел на меня с явным интересом и нескрываемым уважением. Не знаю как, но мы, мужчины, издали из первого взгляда понимаем. Этот спал в подобных случаях на диване или под одним одеялом с хозяйкой. Садясь в автомобиль, она сказала сурово. Будь готов, если разговор снова зайдет о минах. Я охнул. Но я же сказал все. И так, мне кажется, уже повторяюсь. Придут новые, объяснила она уже из Белого дома. Администрация президента хочет услышать из первых уст. Может быть, им ты скажешь больше? Пристегнись ты не в диких степях России». «Барбара», — ответил я с мукой, «ну как им объяснить, что сейчас главное вовсе не эти мины? Конечно же, Россия не хочет их взрывать. И, скорее всего, вообще не взорвет, даже если Америка совсем уж на голову сядет. Просто я бы не советовал рисковать. Слишком уж». Отчаянные люди есть везде, а бывает и такое, что самые рассудительные вдруг иногда в такой эпике срываются. Слабые уходят в буддизм, а сильные говорят «Да пропади оно все пропадом». «То-то и оно». «Сейчас», — сказал с Жаром, — «у нас куда более опасный вызов, чем эти мины». «Твои глобальные террористы?» В ее голосе все еще звучало сомнение. Я сказал с нажимом. «Да, они угрожают Штатам, России и всему миру». «Это новая угроза, к которой мы еще не готовы. Надо было начинать борьбу еще год назад. А сейчас, в спешке, раз уж опоздали, нужно срочно уничтожать эти гнезда, чтобы там осталась только выжженная земля». Она вырулила на широкую трассу, добавила скорости. Автомобиль понесся по идеально ровному и ухоженному полотну дороги. «Группа с военной базы под элькала сказала она вдруг. «В авральном порядке прибыла в указанное вами место». «Обнаружено несколько обугленных тел с застрявшими в костях пулями, в основном в черепах, что говорит о хорошей подготовке стрелявших и остатке медицинского оборудования. Верить тебе нашим специалистам очень не хочется, слишком неуютные и даже страшные вещи говоришь, потому там сейчас проверяют все очень тщательно». «Надеюсь», — пробормотал я, — она сказала ровным голосом, «но уже подозрительно» что такое дорогое и сложное оборудование завезено в такие недоступные места. И еще нехороший момент. «Барбара?» Она договорила мрачно. Никто нигде не возмутился, что какие-то бандиты напали на их мирных исследователей и убили всех. «Еще бы!» — сказал я, оживая. «Даже сейчас, если там хорошо порыться, можно многое накопать из незаконного». Она сказала с неодобрением. «Но все-таки сделано по-русски» то есть слишком грубо и прямолинейно. Нужно было арестовывать для допроса. Во-первых, ответил я с жаром, они в самом деле не знали, кто им заказывал исследование и создание вируса. Деньги поступали с анонимного счета. Во-вторых, мы и так опаздывали. Она сурово поджала губы. Дуайт рассказал, как вы поступили с беженцами. Беженцами? Там были террористы. Она покачала головой. Наши законы так поступать не позволяют. «Значит», — отрезал я, — «надо их менять. Для спасения человечества никакие меры не чрезмерны. А как бы поступили ваши, в видя, как 600 человек, уже зараженных смертельным вирусом, приближаются к берегам Италии?» Она нахмурилась, смолчала. «А я не стал дожимать. Оба знаем, что штатовские командос позволили бы пристать к берегу, Там пытались бы как-то сдержать в одном месте эту разбегающуюся толпу в 600 человек. Не удалось бы, вызвали бы всю местную полицию, что заразилось бы тоже. Половина беженцев все равно сумеет вырваться из хилого окружения спецназа из полдюжины человек. А дальше смертоносная чума победно пошла бы косить миллионы людей в Европе. «Пугает этот ваш новый мир», — сказала она вдруг. «Много полезных новинок. И еще больше смертельно опасных». «Барбара», — сказал я, — «ты умная женщина, раз такое понимаешь, и, вижу, готова действовать в нужном направлении. Возможно, не быть лесбиянкой, могла бы получить этот высокий пост и без каминг чисто за заслуги». Она дернулась так, что даже автомобиль чуть вильнул, скривилась и посмотрела на меня с отвращением. «Это при Я ответил скромно. Но весь мир знает, что в Штатах высокие должности можно получить только будучи геем, лесбияном или зоофилом. Желательно еще и дауном. Она буркнула. Мало ли, что наши враги говорят. Я, кстати, призналась в лесбийстве уже на посту председателя Сенатской комиссии. о, -о, -о, -о сказал я с уважением. Значит, решила выдвигать свою кандидатуру еще и в президенты? Или на пост военного министра? Можно я тоже за тебя проголосую? Она сказала рассерженно. «Как с русскими наш государственный секретарь разговаривает?» «Ему доплачивают», — предположил я. «Или молоко выдают бесплатно. За вредные условия работы». «Нет, ты в самом деле готова поддержать соглашение о сотрудничестве наших силовых ведомств?» Она покосилась в окно. Там с ревом сирены мигалками пронесся целый караван полицейских машин, преследуя очередного борца за права афроамериканского населения, который всего лишь расстрелял нескольких отвратительно белых, недостаточно быстро и почтительно уступивших ему дорогу. «Верно», — ответила она с заметной неохотой. «Но почему?» — спросил я. «Тебя охарактеризовали уж, прости, как самого непримиримого противника такого соглашения, достаточно тупого и не принимающего новых реалий. Неужели мои доводы обладают настолько убийственной силой?» Она покачала головой. «Честно говоря, я в твоей тарабарщине быстро потеряла нить» и дальше не слушала. «Ох», — сказал я, — «так я зря старался». «Но ты же убедил генералов», — обронила она. «Или почти убедил. Я видела по их лицам». Я покачал головой. «Насколько я уже наслышан, их мнение ничего не значит без одобрения вашего сенатского комитета. У вас это, как вы ее называете? Ага, демократия». Она ответила спокойно. «Она самая. И в ней каждый человек на своем месте». «Да, это демократия, когда каждый человек на том месте, где может проявить себя наилучшим образом». «И все-таки», — сказал я чистосердечно, — «я не врубился. Почему такая перемена? Мне, казалось, ты относилась очень враждебно». «Скорее настороженно», — уточнила она, подумала и добавила. «Нет, ты прав, даже с враждебностью. Женщина осторожнее мужчин. Мы вот так с головой не бросаемся в авантюры». И что заставило... «Прости, побудила переменить взгляды?» Она покачала головой. «Не взгляды. Они у меня все те же, но решение...» «Да-да, слушаю». Мне показалось, что в глазах ее блеснули рубиновые лазеры. «Решение изменило, что переубедило. Ты и переубедил. Нет, не твоя горячая речь, нить которой, как уже упомянула, я потеряла достаточно быстро. Но ты сам». Я проговорил с неловкостью. «Видимо, моя убежденность». Она снова покачала головой. «Самые убежденные люди на свете — это сумасшедшие и фанатики халифата. Потому не убежденность, а весь комплекс. Чтобы разобраться лучше, я и пригласила тебя на ужин». «Ого!» — сказал я пораженно. «Так ты еще тогда все просчитала?» Она ответила с неудовольствием. «Я сама противилась своему решению. Оно какое-то неправильное. А мы, американцы, стараемся всегда поступать правильно. Нас этому учат с пеленок но как-то все само шло в том направлении. Ты это назовешь логикой событий, но люди не всегда логичны. Я сопротивлялась, ты мог заметить». «Заметил», — подтвердил я. «Мне казалось, что это я». «Нет, ты права, нас повела сама Вселенная, что заинтересована в спасении человеческого вида». Она поморщилась. вселенная мы зачем?» «Чтобы спасти саму Вселенную», — ответил я уверенно. «Ей грозят страшные опасности типа перехода темной материи в обычную». Квантовое смещение, блипность, разрыв внутриатомных связей и прочее-прочее, из-за чего она просто перестанет существовать. И, возможно, до этого момента остаются секунды. Вселенские секунды. «Я не так хорошо разбираюсь в проблемах», — сказала она. «Но хорошо разбираюсь в людях. Это моя работа. К сожалению, ты тот человек, который знает, что говорит, и слова которого сбываются. Я таких уже встречала. Это прирожденные...» Нет, не обязательно лидеры, хотя часто ими становятся, иногда по неволе, но это люди, которые понимают, куда катится мир, и раньше других замечают, что нужно успеть сделать. Далеко впереди показалось массивное здание Пентагона. Барбара чуть прибавила скорость, и я тут же ощутил пристальный взгляд радара, что не только проверил номер автомобиля и лицензию водителя, но и старается уже на таком расстоянии понять, кто в нем, что везут и какой индекс опасности. Вчера, как мне кажется, этого радара еще не было. Хай-тек на марше, каждый день идут апгрейды, иногда дважды в сутки. Потом апгрейды пойдут так часто, что не будешь успевать осваивать, и знакомый вроде бы смартфон превратится в нечто непонятное, со своей волей, желаниями и амбициями. Барбара сказала сурово, вглядываясь в приближающееся здание. «Мне совсем не нравится тот наступающий мир, который ты олицетворяешь, но понимаю его неизбежность и хочу, чтобы моя страна была готова войти в него без особых потерь. «Приобретений будет больше», — заверил я. Она вздохнула. «Ты же знаешь, даже сейчас, когда высокие технологии освободили людей от тяжелой и грязной работы, очень многие вздыхают о старом добром времени, когда не было ни компьютеров, ни интернета, ни мобильников. Даже я вспоминаю с нежностью то время, когда жить было намного проще. А что говорить про новый мир, который будет еще необычнее», и потому страшнее. «Не все люди, — заверил я дипломатично, — страшатся нового мира. Немногие, но зато лучшие, страстно приближают его и работают над тем, чтобы он был дружественным и безопасным». Она посмотрела из-под лобья, покачала головой. «Да я поняла тебя, доктор. Ну вот, приехали вовремя. До начала заседания еще десять минут. А вон Эдвайт вышел».